Или он и сам выправится на воле? А если? Но тогда, по крайней мере, не на моих глазах. Я намучился и так достаточно. Решено. Сегодня я уношу его в бор. Бледнеют и гаснут яркие полосы на западе. Темно в бору. Ползут смолистые запахи, крадутся тени, Стихают редкие голоса. Мертво, как будто, но жизнь незаметно идет, Невидимая глазу, неслышная жизнь. Жучки-караеды без устали ведут свои красивые ходы, Высверливая старые стволы, и даже тонкое ухо Едва ловит скучный сверлящий звук. Тик-так, тик-так. Ночные пауки ткут по кустам крепкие сети на машкару к утру, точно заботливые рыболовы ставят с вечера верши винтеря. Быстроногие жужелицы бесшумно выхватывают и грызут неповоротливых слизняков. Летучие мыши с мягким свистом мелькают в бледном просвете вершин, а в густых кустах папоротника Теплятся зеленые огоньки светлячков. Я и Мишка выходим на хорошо знакомую полянку, Заросшую папоротником и зайчий капусткой, Старинную вырубку с остатками пней и ям. Здесь еще недавно любили присаживаться на вершинах ястреба, Тут же побитая грозой сосна, на которой яркими днями возятся пестрые дятлы. Над нашими головами в вершинах завозилось что-то, упала сухая ветка, ясно отдалось схлопанье больших крыльев. «Он!» — шепчет Мишка, — бояться. Мы оба проводили глазами ленивый полет. «Да!» Они боятся. Они даже ночью спят теперь одним глазом. Я вынимаю из корзинки истребка, все еще пытающегося ударить меня ослабевшим клювом. Я сажаю истребка на пенек. Мишка кладет к его ногам кусочки сырого мяса. «А они заклюют его?» — шепотом спрашивает он. Я понимаю, что и в мишутке произошел перелом. Еще недавно страстный гонитель и мститель, он, кажется, готов теперь остаться в лесу и сторожить естребка. Заклюют его, не дождавшись ответа, говорит он. Сова нападет. Но что же делать, какая тишина и тень? Естребок сидит на пеньке, Но его не видно и не слышно. Точно он умер. Точно мы бросили его в глубокий колодец, В эту таинственную темноту глухого бора. Но он жив, он думает, он страдает молча. Он боится нас, я это чувствую. И надо бросить его, уйти. Но что же делать? Ну, мешок! Идем. Я иду, не оглядываясь, спешу поскорее выбраться из бора. Мне душно в жаре застоявшегося смолистого воздуха, скорее в луга, под звезды. Я хочу видеть вечное чистое небо, где нет борьбы, слез, крови. Я иду, спотыкаясь на кусты папоротника, корни и пни, «Миша!» — кричу я, не слыша шагов за собой. Он отстал. Я жду. Слышу, наконец, догоняющие меня шаги. Он идет молча. Вот и просвет. Волна свежести ударяет в лицо. Простор. Луга бесконечные, вольные луга тянутся к окет. Пропадет, говорит Мишка печально и вздыхает, Махонький. Я плохо спал ночь, тревожные, отрывочные сны грезились мне. То мне казалось, что ест требок совсем здоровый, с жадностью ест сырое мясо, то представлялось, что он в лесу сидит на сосне и смотрит, вывернув на бок голову. Я проснулся рано. Едва белело окно, но уже пропали звезды. Волны тумана плыли слугов, заливали всю слободу, прорывались между стволами в бор. Все еще спало крепким сном, Только сипло кричал петух в сарае, да на кусту под окном чуть пикала еще полусонная птаха. Я взглянул к бору. Он спал еще под своей темной шапкой. Я открыл окно. Холодок утра потянул на меня ароматом скошенных трав. Я дышал и слушал, следил за подымавшимся утром. Как хорошо! И как редко я видел это утро. Что-то розовое, неуловимое бродит в небе. Должно быть, солнце подкатывается к горизонту и сейчас покажет край свой. Да, оно идет, идет. Уже бойче и громче перекликаются птицы, и чуткий грач разбудил стаи своим важным кра. Какой шум! Тысячи крыльев шелестят в воздухе. Спешат в луга веселые стаи. Ярче розовые лучи, Редеет туман, солнце. Выплыло оно из заки И уже покачивается пунцовым шаром. Я вспомнил о нем, И мне стало тоскливо, И яркие краски утра поблекли. Он там, Он один не спал, когда все кругом спало. Брошенный, он в тьме томительно ждал нового тяжелого дня. А может быть, его взяли? Меня тянет взглянуть, что с ним. Мишутка обещал прийти к солнцу, но теперь уже половина четвертого, а его нет, должно быть, проспал. Я не жду, беру мясо и спешу в бор. Вот и полянка с кустами папоротника, осыпанного росой. Да где же этот пень? А, вот он! Пр. -р -р! Большая серая ворона порхнула из-за него, запрыгала боком к чаще, грузно поднялась и мягко-лениво опустилась в сторонке на молодую сосенку. «Ворона? Зачем она здесь?» Очевидно, у нее есть здесь дело. Очевидно, она... Теперь я понимаю, зачем она здесь. Я вижу своего истребка. Как-то весь опустившись, он бочком сидит под пеньком, стараясь забиться в норку между корнями. Я подхожу, протягиваю руки. Куда ты? Куда, бедняк? Он бежит от меня, прыгает, машет крылом, спотыкается на корни, но бежит. Каким, должно быть, страшным чудовищем кажусь я ему, этому малышу? Он не понимает, как я мучаюсь за него, но он прав, конечно, по-своему». Что же в его глазах я, как не чудовище, вырвавшее его из жизни, разбившее крыло, бросившее в лес и теперь еще не оставившее его в покое? Он отковылял к другому пеньку и уткнул нос в трещину. Но что же мне делать, нести назад, смотреть, как он день за днем будет умирать на моих глазах? Нет, я не могу. Как бы я был счастлив, если бы не нашел его, не знал, что с ним, или нашел его труп, я зарыл бы его и забыл. Но теперь, где-то в стороне невидимый ястреб уныло кричал свое трепетное, как будто зовущее Пыр, пырль! Позади услыхал я быстрые шаги. Это Мишутка. Ну что? Жив? Жив, брат, жив. Ага. И мясо съел? Съел? Съел ли, подумалось мне, а ворона? Если она съела мясо, она будет теперь сторожить. Она, по всей вероятности, поняла все и будет ждать. Я задумался, продолжать опыт? Оставить естребка еще на день в бару или взять? Попробую оставить. Мы кладем на пеньок мясо, сажаем ястребка, отходим подальше, прячемся за сосны и ждем. Ворона, терпеливо чистившая нос на сосне, порхнула к пеньку, Выхватила из-под носа нашего истребка мяса и снова перебралась на сосенку. «Ах, черт!» — вырвалось у Мишки. «Вот ведьма!» «Очевидно, сколько ни клади, все напрасно». Вдруг над нашими головами затрепетали широкие крылья, и громадный ястреб плавно закружился над поляной, издавая призывный крик. Я взглянул на истребка. Его здоровое крыло забилось. Он, подымал голову точно собирался лететь. Мать, мать, взволнованно шептал Мишка, теребя меня за рукав. Она, вот те крест, она. Вдруг ястребок рванулся и полетел с пенька на землю. Я был несказанно рад теперь. Очевидно, его нашли, узнали о нем и, быть может, возьмут. Во всяком случае, ворона уже не задерет его. Ночью-то его не видать было, а теперь признали, говорит Мишка. Уйдем, про, уйдем, они его заберут. Да, лучше уйти. День тянулся долго, вечером мы снова были на месте. Все то же, только наш ястребок, кажется, ослаб еще больше. Он сидел на брюшке, нагнув голову, как будто дремал, но, услышав шаги, встрепенулся и заковылял в сторону. Мы выкопали маленькую ямку, послали моху, посадили ястребка, положили мясо и чуть прикрыли мохом. Как ему будет безопасней и теплее ночью. Эту ночь я спал плохо. То мне казалось, что сейчас мою жертву терзает своим крепким клювом ворона. То я представлял себе, как естребок умирает, Разевая свой рот, ищет воды. Воды! Мы в волнении совсем забыли оставить ему воды, — И я не догадался. Эти дни прошли для меня такой черной нитью, как никогда. Точно что-то карало меня, чье-то невидимое, но существующее око. Оно лишило меня сна, покоя, радости летнего утра, ярких красок молодых дней, и я знал, что это за око. Как звать его? И я знал, что оно внутри меня И никогда не покидало меня И нельзя уйти от него, заставить его замолчать Мы не дали воды Я вскочил, поглядел в окно Совсем черная ночь, даже звезд не видно Очевидно, или сильный туман Или облака затянули. Какая-то жуть овладела мной. Я черпнул спичкой. Блеснуло и осветило мое бледное лицо на стекле окна. Но надо идти к нему и поставить воды. Я быстро оделся, достал жестянку, взял кувшин с водой и вышел на воздух. Черная ночь. На монастырской колокольне пробило два Слава Богу, скоро рассвет, и я пошел во тьме.